Глава 19 Я в постели листаю свой потрёпанный экземпляр «Я захватываю замок», когда звонит телефон. Я не сразу понимаю, что это за звук. Прошло уже больше недели с тех пор, как я пользовалась своим телефоном. В основном я оставляла его включённым в розетку за столом и забывала о нём. Но сейчас я выкапываю его оттуда, куда он упал, между корзиной для мусора и стеной. большим пальцем открываю крышку экрана. «Мама? Уровень влажности необходимо проверять каждый день. О, Фелисити, это ты?» Я сажусь в рабочее кресло. «Конечно, Фелисити. Это ты звонишь мне, не помнишь?» Моя мать до сих пор во Франции. На том конце линии слышно завывание ветра. Я представляю ее на яхте у берегов Ниццы, одетую в бежевый сарафан, и приказывающую прислуге принести ей еще выпивки. «На дворе ноябрь, даже в Ницце. Но, полагаю, денег моей мамаши хватит, чтобы купить хорошую погоду. Перед ее кошельком не устоит даже сам Бог». «А, да, верно. Так, доктор Артега подумала, что было бы неплохо, если бы я позвонила тебе сейчас, когда начинается семестр». «Почти закончился», — она хотела сказать. Скорее всего, доктор Артега предложил ей позвонить мне несколько недель назад. Я продолжаю молчать. Очередной порыв ветра заглушает голос матери. «Итак, как у тебя дела, дорогая?» Никогда в жизни моя мать не называла меня ласково. «Прекрасно, все прекрасно. Ты уверена? Я просто имею в виду, что доктор Артега сказала, что ты не связывалась с ней, хотя должна была». Так, моя мать до сих пор держит связь с доктором. Даже не знаю, в этом случае я больше удивлена. Мать никогда не проявляла особенного интереса к моему существованию. Или раздражена. Я была занята, говорю я. Было много дел, мне следовало. Ты приедешь домой на День Благодарения? К тому времени я буду в Штатах. Решение приходит внезапно. Несмотря на то, что мне некуда ехать, и что кампус будет закрыт во время праздника. «Нет, я поеду к подруге». «Да? Что за подруга?» «Ты ее не знаешь». Я цепляюсь лодыжками за ножки стула. «Но ты всегда можешь приехать навестить меня в следующем семестре, если захочешь». «Но она не захочет». После моих слов повисает долгая пауза. «Моя мать с удовольствием доказала бы, что я ошибаюсь». но даже Сесилия мороу не может изменить свою натуру. «Может быть, я буду довольно занята весной. Мне нужно посмотреть мой календарь». «Посмотри. Ты уверена, что с тобой все в порядке? У тебя голос немного...» Кажется, она не может подобрать нужное слово. Она никогда не была хорошим оратором. «Ты принимала лекарство «Я же сказала, что я в порядке. Вообще мне пора идти». У меня встреча с подругой для работы над зачетным проектом. С той подругой, к которой поедешь на праздники? Да, это та самая подруга. Она как раз пришла. Я должна идти. Позже поговорим. Попроси доктора Артегу больше не беспокоиться обо мне. Я отключаюсь, прежде чем мать скажет что-нибудь еще или потребует поговорить с несуществующей нетерпеливой подругой. Я забрасываю телефон за кровать и опускаюсь ниже в кресле, подняв лицо к потолку. Прикрыв глаза, я сижу так довольно долго, но в дверь стучат. Это Каджил. «Там к тебе пришли», — говорит она. У нее странный голос, мне он не нравится. «Кто?» «Какая-то третьекурсница. Еще она все время спрашивает, здесь ли Эллис». «Ханна Стрэдфорд». «Ты сказала ей, что я ушла?» Каджил кривит рот в слабом подобии улыбки. «Я сказала, что ты сейчас спустишься». Я вздыхаю и спускаюсь следом за Каджил ко входу, где, согнувшись под тяжестью массивной коричневой коробки, стоит Ханна Стрэдфорд. «Привет!» — говорит она, задыхаясь и изо всех сил пытаясь сохранить равновесие. «Я прямо с почты! Это пришло тебе!» Темная, подлая часть меня хочет еще полюбоваться на ее борьбу, но я гоню эти мысли прочь. Я не такой человек. Я потратила столько усилий, чтобы не быть таким человеком. Поэтому я подхожу и берусь за край коробки. И когда в руках Ханны она сползает ниже, поверх края картона открывается раскрасневшееся, потное, улыбающееся лицо девушки. «Ты не должна была нести ее сюда», — говорю я ей. Они бы позвонили. А теперь мне интересно, зачем она вообще смотрела имена на упаковке? Я знаю, но я не видела тебя целую вечность, так что...» Ханна подталкивает меня коробкой. Я отступаю, пропуская ее вперед по лестнице. «Нам приходится остановиться на площадке, чтобы Ханна перевела дыхание». Я располагаюсь лицом к коридору на случай, если Элис совершит ошибку, появившись из своей комнаты, когда Ханна еще здесь. Наконец, нам удается затащить коробку на третий этаж и скинуть ее на мою кровать. Плечи Ханны дергаются от напряжения. Я и сама немного вспотела. «Что в ней?» — спрашивает Ханна. Я осматриваю коробку, оклеенную стикерами хрупкое. и обнаруживаю нацарапанный в углу свой собственный адрес. Это все, что я не взяла с собой, когда вернулась в школу. Моя мать сказала, что пришлет к началу семестра. Я уже и забыла. «О, класс! Тебе нужно открыть ее!» Я смотрю на нее довольно долго. До кого-нибудь другого бы уже дошло. Но Ханна Стредфорд стоит, как вкопанная, сцепив руки, и терпеливо мне улыбается. Интересно, был ли у меня когда-нибудь такой вид? Улыбалась ли я когда-нибудь так легко? Из ящика в столе я выуживаю нож, разрезаю ленту и разворачиваю картонные клапаны, чтобы открыть содержимое коробки. Ханна зачарованно смотрит, как я перебираю артефакты жизни, прожитые так давно, что кажется, это было с кем-то другим. Игровая приставка, очевидно, может отправиться в мусорное ведро. Несколько гравюр, которые я купила два года назад в Гранаде. Путеводители с множеством глянцевых фотографий маршрутов в Албании, Греции и Турции из поездок, в которые мы с Алекс никогда не поедем. Это коробка ненужных вещей. Когда я выхожу, Ханна ныряет в коробку и выуживает мою теннисную ракетку. «Я не знала, что ты играешь», — радостно говорит она. «Нам иногда нужно выходить на корт». Раньше я участвовала в турнирах Делуэ, но в этом году даже заявку подавать не стала. «Ракетка очень хорошая», — говорит Ханна, потирая большим пальцем название фирмы на ручке. «Можешь оставить себе». «Что? Нет, я не могу». Конечно, она уже улыбается. Я скидываю путеводителя обратно в коробку и закрываю клапаны. Я не собираюсь играть, так что ей стоило бы найти лучшее применение. «Возьми ее». Ханна вцепилась в ракетку, и, хотя уже собралась возражать, я точно могу сказать, что она уже все решила. «Что это вы, две проказницы, задумали?» Ханна оборачивается так стремительно, что роняет ракетку, затем чертыхается и поднимает ее с пола. Элис стоит, прислонившись к открытой двери. Руки скрещены на груди, губы изогнулись в кривой улыбочке. Она поднялась по лестнице так тихо, что я не услышала, как она подошла. «Элис, привет!» Ханна опережает меня, избавляя от необходимости отвечать. Элис отводит взгляд от моего лица, но не сразу, только чтобы ответить на рукопожатие Ханны. «Привет, мы знакомы?» «Вроде да, то есть я подруга Фелисити». Элис переводит взгляд на меня поверх головы Ханны. и я киваю чуть заметно. Ханна несется дальше. «Мы обе были на вечеринке в Лемонт в прошлом месяце. Помнишь? Ты так быстро ушла!» «Чего ты хочешь, Эллис?» — говорю я. Рот Ханны захлопывается, и Эллис получает возможность выпростать руку из ее захвата, а затем делает шаг внутрь комнаты. «Это личное!» Наконец Ханна улавливает намек. Она крепко прижимает ракетку к груди и выходит в коридор. Не отрывая взгляда от Элис, она говорит, «Ладно, увидимся позже, Фелисити. Спасибо за ракетку». Элис захлопывает дверь к блукам. Я задерживаюсь у кровати, сложив руки на груди. Моя грудь — клетка для сердца, которая колотится о ребра. «Личная?» «Да», — отвечает Элис. Она проходит в комнату и садится в мое кресло, скрестив свои длинные ноги. Садится, как у себя дома. Я не хочу разговаривать о том, что произошло на кладбище. Нам придется поговорить об этом, отвечает Эллис. Ты была очень расстроена. Бывают люди расстраиваются, Элис, Забудь. Она качает головой. Я не могу, ты это знаешь. Ногтем большого пальца она ковыряет щербинку на моем столе. Продолжает ее от угла. Мне не нравятся натянутые отношения между нами. Я хочу, чтобы ты доверяла мне. Я доверяю тебе. Все, ты счастлива? Прищурившись, Элис пристально смотрит на меня. Я серьезно. Ты права, мне не следовало давить на тебя той ночью. Это было безумное требование. Теперь я понимаю это. Безумное требование. Словно Элис думает, что мы все живем в книгах. Там, по крайней мере, было бы достаточно легко удалить то, что случилось на кладбище, заставить меня все забыть и начать заново. Я вздыхаю и плюхаюсь на край кровати. Коробка с ерундой подпрыгивает из-за моего веса. «Я не сержусь», — объясняю я ей. «Во всяком случае, не очень и ненадолго. Я знаю, что ты всего лишь пыталась поступить правильно. «Не всего лишь? Я пыталась!» — настаивает она, оставляет в покое стол, наклоняется вперед и берет меня за колено. Ее пальцы смыкаются вокруг него, обхватывая сустав полностью. «Я...» — видит Бог, Фелисити, — «я очень к тебе привязана! Я хочу, чтобы ты была счастлива вновь!» «Вновь? Она никогда не видела меня счастливой! Она даже не знает, как это выглядит!» «Ну ладно», — говорю я. И когда она кладет руку на мое колено ладонью вверх, я беру ее, переплетая наши пальцы. «Ладно». «Разумеется, это ложь. Я не собираюсь становиться счастливой для Элис или кого-то еще. Но что еще мне сказать? Элис понимает меня. Мне нужно, чтобы меня понимали». Через неделю после этого разговора между нами все налаживается. Я благодарна за это. С приближением конца семестра, наполненного шквалом зачетных работ и проектов, я не думаю, что эмоционально справилась бы с этим каким-нибудь другим путем. Хотя, может быть, уже слишком поздно. Теперь я вижу сны об Алекс почти каждую ночь, даже когда нет кошмаров. Она девушка в кафе во сне о Париже. Она — женщина, нежными пальцами прикасающаяся к моим губам. Она падает и падает и падает в бесконечный мрак. Я не единственная беспокоюсь о выпускных экзаменах, что надвигаются на нас с другой стороны каникул. Годвин Хаус погружен в состояние перманентной паники. Каджил обнаружила, что ее уровень по европейской истории колеблется между «отлично» и «хорошо», И что ее оценка за итоговое сочинение определит, получит ли она наивысшую стипендию в этом семестре. Между тем, Клара, чьи достижения гораздо хуже, чем у Каджил, отказывается выходить из своей комнаты. Леоне проводит половину всего времени в библиотеке, а я начинаю жалеть, что решила не использовать ноутбук. Оказалось, что печатать сочинение на 50 страниц на пишущей машинке гораздо труднее». Я не хотела бы обнаружить себя судорожно допечатывающей его через несколько недель после Дня Благодарения. В середине недели Уайетт вызывает меня в свой кабинет, чтобы проверить, как дела с дипломной работой. Она хочет посмотреть, что я уже написала. Естественно, у меня ничего нет, потому что я пишу не на ту тему, что мы выбрали. Я выкручиваюсь, придумываю причины. Я печатаю на машинке, поэтому у меня только один экземпляр. Я все покажу после каникул. Этим я выгадываю несколько недель, чтобы придумать объяснение, почему я снова пишу о ведьмах. Эллис единственная, кто кажется относительно спокойной. «Для меня сейчас главное — это закончить книгу», объясняет она мне, когда мы сидим на полу в комнате отдыха с разложенными на ковре материалами для проекта по истории искусства. «Все остальное вторично». «Тебе легко говорить». «Даже если ты провалишься в Дэлуэе, ты все равно останешься писателем». Она качает головой. «Я останусь писателем, только если напечатаю новую книгу. А чтобы напечатать эту книгу, для начала ее нужно закончить». Я отхлебываю свой кофе. Он крепкий и горький, как любит Эллис. Она выделяет строчку на другой странице, затем, наконец, выпрямляется и пристально смотрит на меня. «Ты в порядке?» — спрашивает она в своей манере, прямолинейно. «Что? Да, конечно. Почему ты спрашиваешь? Я разве плохо выгляжу?» «У тебя измученный вид», — говорит она. «Ты выспалась?» «Нет», — признаюсь я. «Честно говоря, я изо всех сил старалась не заснуть. После нашего ритуала в церкви мои ночные кошмары участились. Я не могу спать». Элис поджимает губы, но все-таки не продолжает тему. Может быть, она знает, насколько мало я нуждаюсь в ее сочувствии. Вместо этого она кладет одну из новых библиотечных книг мне на колени и говорит, «Ты отвечаешь за главы с 14 по 18». Чтение дается тяжело, но мы справляемся. К тому же Элис снова хочет разобраться в убийствах в Деллоуэе. Она нацелилась на убийство Беатрикс Уокер, Когда ее нашли, в ее теле не было ни одной целой кости, словно она упала с очень большой высоты, но при этом обнаружили ее в помещении, далеко от какой-либо возвышенности. «Очевидно, кто-то перенес тело, так же, как с Корделей», Элис говорит с явным раздражением. «Самое простое объяснение всегда наилучшее. Зачем приплетать колдовство? А как она упала? Даже сейчас в кампусе нет достаточной высоты». Тем более, ее не было в восемнадцатом веке. Кроме тех скал, с которых упала Алекс. Я сжимаю кулак. Может, она вообще не падала? Кто-то самостоятельно переломал ей кости. Элис ложится на ковер в комнате отдыха, раскинув руки и ноги. Поднимает запястье, показывает. Здесь молоток прикасается к ребрам. Удар ногой в грудь. Я сажусь на нее сверху и кладу руку ей на грудь. Мои волосы падают вперед. Длинные светлые пряди щекочут кожу на горле Элис. «Но она должна была сопротивляться», — замечаю я. И надавливаю рукой, удерживая Элис на месте. «И громко кричать!» Элис смотрит на меня снизу вверх, глаза спокойные и бесстрашные. «Если к тому моменту она не была уже мертва...» К часу ночи мы заканчиваем. Элис тянется своими длинными руками к потолку, пока я собираю все записи. «Завтра снова?» «Ровно в шесть. Ее быстрое рукопожатие. Я хочу запомнить его. Когда я возвращаюсь, моя комната кажется темной и пустынной. Я провожу все больше и больше времени в библиотеке с Элис, так что, приходя сюда только чтобы поспать, чувствую себя чужой». Наверное, когда я возвращалась в школу, мне следовало взять с собой побольше книг. Побольше фотографий, может быть, несколько цветов в горшках. Что-нибудь, чтобы оживить зимнее время. Что-то, кроме благовоний, кристаллов и свечей, которые я откопала в своем тайнике в шкафу. Жалкая защита от мрака. Я провожу пальцами по корешкам книг на полке, вспоминая маленьких женщин, самые голубые глаза и широкое саргасово море. Я перечитывала эти книги по многу раз, с каждым разом влюбляясь в них все больше. Но вот моя рука касается незнакомого кожаного переплета. Я, похолодев, останавливаюсь. «Таинственный сад». Та самая книга, что Элис дала мне на кладбище. Та самая книга, которую я прислонила к камню на могиле Алекс. Те же старые страницы и золотое тиснение. Мне становится плохо от страха. Этот страх диктует мне, что к книге прикасаться нельзя. Нужно бежать, нужно сжечь ее дотла. Но я ничего не могу с собой поделать. Трясущимися руками я вытаскиваю книгу из промежутка между двумя томами «Остин». Развернув древние страницы, я ощущаю какой-то знакомый запах и пахнет не клеем или истлевшей бумагой, Это Жасмин и Ветивер. Это Алекс. Это духи Алекс. А между третьей и четвертой главами расплющена веточка морозника.